спал и потом услышал, как скрипнули ступеньки деревянной лестницы, и кто-то осторожно в мягкой обуви прошёл по залу. Вероятно, тот стяг к нему куснуть и спустился вниз. Он что-то принёс и поставил на столик, затем сходил к вешалке и бережно укрыл космача шубой. "Я не сплю", поговорил тот, не открывая глаз. Это хорошее состояние отдыха. Между сном и явью прозвучал в ответ незнакомый голос. И напротив почувствовался слишком знакомый запах. «Все равно с добрым утром, Юра!» Космач не шевельнулся, только веки поднял. Напротив, за столиком, сидел Данила и аккуратно навевал трубку. «Живой? Здоровый? Помолодевший?» И даже ничуть не заикался. Проще и естественнее было бы встретиться с неприступным Цидиком, чем с Василием Васильевичем, почти умиравшим, когда уезжал к сестре в Севастополь и казалось безвозвратно утраченным, как выпавший молочный зуб. Откуда он здесь? «Все равно, здравствуйте, Космач сел, хотя и где-то между сном и явью». Нет, я тебя разбудил. Привычно широко улыбнулся Данила и неторопливо со вкусом распалил трубку. И "Я не двойник. Знаю, вы там меня давно похоронили, но видишь, я вернулся. Как заяц под гончиками вернулся и на второй круг пошёл". Одет он был по-домашнему, словно только что встал с постели. Длинный махровый халат поверх пижамы, тапочки и шейный платок, которого он с роду не носил. А где же дефект речи? Совсем не к месту спросил Космач. Тоже морской климат? Бывший завкафедры бережно положил трубку на специальную подставку, стал намахивать на себя струйку дыма. И, Юрка, качать вздеваться. Какой там климат? Ты же знаешь, я заикаюсь только в минуты сильного волнения. Не замечал. Погоди, ты почему со мной разговариваешь так, будто не рад? От шока отойти не могу. Сейчас снимем шок. Данила достал из бара новую бутылку. Ты, кажется, с коньяка начинал? Нет, я ничего не пил, только кофе. За встречу придётся. Пока он ходил к шкафу за чистыми бокалами и разливал, космонавт мысленно пробежал по цепочке, приведшей его сюда, но в обратном порядке. Выходило, что водитель Волги и толстяк напрямую связаны с прилизанной аспиранткой. Она ссучила деньги за билеты и вывела через чёрный ход прямо в их руки. Неужели Данило служит Цыдику? Не может быть. Впрочем, кто знает, как погнали его гонщики во втором кругу. Мне врачи запретили и пить, и курить. Он подлил коньяк так, что я только не ухнул. Ну, язык мочу, как кот. А ты выпей. Космач вылил в рот коньяк и откатил от себя бокал. Ещё плесните, ради бога. Ещё я не замечал, что вы любите сюрпризы, разные там спецэффекты. Это ты про что? Коля узнал, что я прилетел к Цидику, могли бы подтянуться туда, встретились бы возле постели умирающего. Ты ты, чтобы больной резко подскочил Данила. Вот теперь вижу. Что ты видишь? Ну-ну-ну, Ахламон. Что заикаетесь вы при сильном волнении. Василий Васильевич все-таки отхлебнул коньяка и стал раскуривать трубку. Я не понял, зачем надо было посылать за мной этих мужиков под разными предлогами тащить меня в этот домик. Сказали бы, что к вам сам бы поехал. Не поехал бы. Да почему же, если рейс задерживают и есть время? Ох, вот и я тебя не знаю». Данила вроде бы отошел от волнения, повеселел. «Скажи тебе, начнешь думать, зачем это надо? Не связан ли я с Цидиком, раз знаю, что ты приехал? И на всякий случай не поедешь. А потом у тебя крестьянская натура. Хоть в аэропорту сидеть, но все ближе к дому. Что тебе, учитель, когда ты взрослый и самостоятельный, и уже забыл, кто тебя с дерева снял и стою писать научил?» Я ж помню, как ты пришел сдавать вступительные экзамены в морской форме. Ты же сразу после морфлота поступал в звание сержанта. Старшины первой статьи. А, все равно. Да в глаза бросался. Вот. Ну и признаюсь, хотел сделать сюрприз. Удивить, что жив и бодр. Ты меня каким запомнил? Наверное, бы и правда не поехал, признался Космач. А я что говорю? Данила вдыхал даже не дым, а его запах. В Симферополе меня вынесли из самолёта на носилках. Не верится, да? 2 месяца пластом лежал, ни тети, ни мамы. Сестра кое-как устроила в военный санаторий. Хорошо, гражданство не сменил. Я там год лежал, как срок отбывал. На ноги-то подняли, а как жить в таком состоянии не научили. Сестру по рукам связал, день хожу, день лежу, в общем, затолкала меня в военно-морской госпиталь на операцию, посмотрели меня и говорят, мол, оперировать будем, но шансов мало. Такие операции удачно за бугром делают, за хорошие деньги, ну, или в Кремлевке бесплатно, а мне ни туда и ни сюда. Согласился, а сам... Помирать готовлюсь, гуляю однажды по берегу, морским воздухом дышу, за парапет держусь. Остановился дух перевести. Подходит здоровый такой мужик в шортах. Что, говорит дед, совсем худо? Меня зло взяло. Какой дед? Пятьдесят четыре года было. А пригляделся, мать-то моя, профессор Ровда. Помнишь, деканом был? Но он-то меня не узнает. Но устал на него ругаться, дозаикаться. Узнал, глазам своим не поверил. Знаешь, у нас с ним отношения были не очень. Думаю, пусть гад не видит меня в немощном и вздыхающем. В общем, отлаял его и поперся. Вечером приходит в палату садиться. Я его гнать, говорю, понимать должен. Не могу я на здоровых и цветущих смотреть. Не дрозни меня, дай спокойно под нож лечь. Потом как-то слово за слово разговорились, в прошлых отношениях разобрались. Оказывается, там... Ректор интриги плёл, чтоб выжить ровду. В общем, утром разошлись. Данила принёс фрукты из холодильника, открыл коробку конфет, но сам есть ничего не стал, раскурил новую трубку. Глядя на виноград, Космач снова вспомнил о Вилу, ведь сколько не будет его, столько и к пища не притронется. Ужин странных этих странников был такой обед паститься, если муж не вернулся к назначенному сроку или весточку не послал, что задерживается. Расчеты времени в пути даже длиной в год и более поражали своей точностью плюс-минус два дня. В один раз пекли жданки, маленькие величины с яйцо, круто посоленные хлебцы, что-то вроде опресноков, всего сорок штук, ели по одному в день. Чем дольше и не являлся муж, Тем чувства и крепче не становились, мучились и таким образом разделяли участь странствующего. А если жданки съедали, и он не приходил, то ещё 40 дней пили только воду. Но ну, так вот оборвалось воспоминание Данилы. Ровда в каком-то правительственном санатории там отдыхал. А где работает, чем занимается мальчок? Этот шахтёр всегда был такой, не поймёшь, то ли сердится на тебя, то ли чем-то недоволен. Выписался, ни слова не сказал и ничего не обещал. Вдруг через неделю меня в самолёт, в сопровождении медсестры и в Москву, и в Кремлёвку. Там мне эту лёгочную артерию всю до нитки перебрали, заштопали. И вот уже 3 года я кросы бегаю. Ровда ушёл из университета, когда начались массовые сокращения. И последняя встреча с ним оставила неприятный след. Ватикан вдруг разорался на Космача, что тот самовольщик, расходует государственные деньги неизвестно на что, носится с какими-то полудикими девками, выдавая их за феномены, а его задание установить Арамейские литературные источники в старообрядческой среде выяснить, с какой практической целью киржаки пользуются мертвым языком, так и осталось невыполненным. В общем, пообещал издать приказ, чтобы экспедиционные деньги вычли у космача из зарплаты и выставил из кабинета. Это было как раз после похода на сон реку, и, вероятно, Ровда что-то заподозрил. А буквально через месяц декана выставили самого, и по слухам, он перебрался в Москву, чуть ли не в МГУ. Космачев вдруг увидел, что всё прекратилось, и ветер, и этот летящий горизонтально к земле снег, залепленные им стены домов и высокие заборы плачут сплошной капелью. И где-то за черепичными крышами отражено неуверенно проглядывает туманное солнце. Ч -ч что там? Почему-то тревожно спросил Данила. Цыдик умер. Он помолчал, спросил коротко, чтобы долго не заикаться: "Почему ты так решил?" Буря улеглась. Приметы, что ли? Народные наблюдения. Сейчас по-попроверим. Данила включил телевизор. Шли восьмичасовые новости. Показывали кадры, снятые скрытой камерой. Министр парился в бане с несколькими девицами. Потом появилась ещё одна ведущая, невнятно съязвила по этому поводу. И тоже пошёл репортаж о чернобыльцах, объявивших голодовку. Лежащиин на матрасах мужики скоро заменились на одного взбитый на ветрень шапчонке. Это за чем-то в одиночку рыл метро в заброшенной деревне. Ведущая хотела закончить на этом и уже ободряюще улыбнулась, но улыбка получилась длинной и скоро перелицовалась в скорбную мину. В весь экран появился портрет Цидика. М-м-м-мотри, с-б-б-б-б-б-б-б-бавается Не дождавшись сообщения, замычал Данила Как тут после этого не, -не, -не верить? И все-таки он до конца выслушал известие о кончине академика После чего выключил телевизор Налил коньяка И перестал волноваться Помянем душу грешную Ничёк с помощью языка подставил бокал. Ты мне вот что скажи, Юрий Сवेत Николаевич. Как тебе удалось заставить его произнести отречение? Я сегодня из-за этого ни грамма не спал. Ты великий злодей или гений? Какое отречение? Космач на самом деле не понял его. Да ладно, признавайся. Что Цыдик своими собственными руками удушил дитя? Нет, ты злодей. Ну вот наконец-то врубился, зачем меня сюда привезли. А откуда вы знаете об отречении? Уже показали по ящику? Нет, не показали. И вряд ли покажут. Но я 2 часа назад посмотрел плёнку. Там ведь Было две камеры. Я не считал. Это потрясающе. И ведь в здравом уме и твёрдой памяти произношение чёткое. Как ты его, Юр? Давайте так, Василий Васильевич, Космач пристукнул ладонью по столу. Я ничего не скажу и больше не спрашивайте. Это тайна исповеди. Горизонтом не буду. Сразу согласился это Нила. Но ты знаешь, всё напрасно. Король умер, возда здравствует новый цидик. Я не исключаю, будут какие-то пертурбации, реформы. Может, сначала даже опразнят, но он восстанет из пепла в совершенно ином обличии, но с прежним суконным нутром. «И мы вряд ли сначала догадаемся, что это наш старый знакомый супостат. Не обольщайся, Юра, здесь не спасают ни гений, ни злодейства. Цидик в России вечен, потому как нужен любой власти. Между прочим, у нас с тобой из-за него так судьбы похожи». «Ну уж», — усмехнулся космач, — Я всегда был у вас в вассальной зависимости. Данила подпрыгнул, засмеялся зло и весело. «Кто? Ты был? Будет врать-то! Вассал нашелся! Да ты все самое ценное всегда тырил, весь изюм выковыривал. Знаю, что в твой мужицкий кулак попало ничем не выжить. Читал я твой диссер, читал, и один знаю, что от меня утаил». И что сам нашёл, Иур. Ну я без всяких претензий. Ты имел полное право. А где-то вы мой диссертацией читали? Не в милиции или? Почему в милиции? Ну его там отняли. К нам в управление твой опус попал из какого-то архива. Может, и МВД Данила сделал паузу, чтобы набить третью трубку, но поглядывал с откровенно хитроватым прищуром. «Ленин, да и только!» А Космача подмывала спросить, что это за управление, в который раз упоминаемое, однако вспомнил о самолете и погоде. «Телефон здесь есть?» «Обижаешь!» Данила оставил свое занятие и принес телефонную трубку. «Прямой, московский!» Справочную аэропорту он нашел через 0-9, но долго не мог пробиться. Видно, все кинулись, звонить, как только утих штормовый ветер. Наконец втиснулся и получил то, что предполагал. Вылет по-прежнему задерживался по метеоусловиям Москвы. Обледенела полоса. Тем временем Данил открыл одну из тумбочек, достал желтый потрепанный пакет и, вернувшись на диван, поставил возле своей ноги – Ну что, сидим, курим, спросил и не дожидаясь ответа, положил пакет на колени космоча. Вот тебе мой подарок, вассал. Не забывай своего феодала. В пакете оказалась толстая архивная папка, а в ней тот самый первый экземпляр докторской диссертации, когда-то изъятый в милиции. Надпечатано Но не совсем свежей пишущей машинки некоторые буковки подпрыгивают. Допустимой на одну страницу исправление тщательно замазано белым штрихом. Наверное, теперь всё делают на компьютере. А тогда было столько мучений. Машинистка ревела и бешенным деньгам по 40 копеек за лист была не рада.